Работа заключалась в том, чтобы отсортировать материалы, нужные железным богам. Всё металлическое надлежало сложить в кучу, туда же отправлялись драгоценные камни и ювелирные украшения. Раз в полчаса Арекс и Тайлер по очереди вывозили в тележке бесполезный мусор на территорию бывшей плавильни. Тайлер так искусно набивал ее тачку, что она весила гораздо меньше хотя и выглядело столь же внушительно. Тачку следовало опорожнять в опустевшую шахту лифта, пока группа надсмотрщиков резалась в карты за столом. Иногда Арекс по-настоящему злилась на несправедливость. Надзирателями Амарет назначил своих друзей. Работали они намного меньше, а питались гораздо сытнее. «Интересно», — размышляла племянница губернатора. Что они сами раньше думали обо мне? Эти люди тяжко трудились, а я проводила свою жизнь в праздности, ни в чем не нуждаясь. Теперь железные боги избрали новый правящий класс, и, возможно, она заслужила эту кару. Арекс спала на холодном голом полу, в хазблоке в половину меньше ее ванной комнаты в высоком шпиле, комнате с еще четырьмя рабами. Окно было забито досками, но ночью все равно мешал заснуть мерзкий зеленый свет пирамиды, пробивающийся сквозь щели. «Тебе не кажется странным?» — спросил я как-то Тайлер, — «что мы никогда не видели самих железных богов, равно как и доказательств того, что они получают плоды нашей работы». «Если им не нужен металл», — пожала плечами девушка, — «зачем они его требуют?» «Это Амарет говорит, что он им нужен». Арекс перестала работать киркой, рискуя вызвать гнев надсмотрщика, и посмотрела на Тайлера. «Что ты имеешь в виду? Зачем мы все это делаем, если... Как ты сюда попала? Как присоединилась к рабочей группе? Что мне еще оставалось? Я не могла вернуться домой. Встретила людей, вернувшихся от городских стен. Они сказали, что те разрушены. Потом я увидела... Увидела, как другие работают в развалинах и спросила их, зачем, и они сказали мне. — Они нашли меня, — сказал Тайлер, — и сказали, что если я не присоединюсь к ним, если не стану служить железным богам, то их долг покарать меня. Но даже так... — Даже так? — вздохнул Аракс. — Комфортнее знать, верить, что мы не совершенно беспомощны перед этой ужасной силой, что мы как-то можем... — Но что если... — прошептал Тайлер. «Железным богам! Ни капли не интересно, служим мы им или нет! Что, если нас обманули?» И тогда они решились на саботаж. Они прятали в тележке металлолом и сваливали его в шахту, чтобы он не попал в переплавку. Они думали, что это безопасно, ведь никто на самом деле не смотрел, что там в мусоре. Они считали так до тех пор, пока однажды в тележке предательски низвякнули столовые приборы. Надзиратели окружили Аракс и начали допрашивать. Все они были мужчинами за сорок, большинство вечно грязные, небритые, бывшие шахтеры. Один спросил у Аракс, как ее зовут, и она честно ответила, потому что не видела смысла нести бремя еще одной лжи. Надсмотрщик внимательно пригляделся к ней и вспомнил, что когда-то видел ее лицо в выпуске новостей. Теперь они еще больше заинтересовались ею. Они хотели узнать, не шпионит ли она на губернатора. Что она с негодованием отвергла. Они спросили, почему она не эвакуировалась из города с остальными, отметая ее робкие оправдания, пока она не призналась, что искала любимого. После этого Арекс разрыдалась, отчасти из-за того, что они вытащили из нее самый сокровенный секрет, отчасти из-за воспоминаний. Она вспомнила, как, пробравшись через руины, нашла дом Гюнтера, разрушенный роем металлических жуков, и впервые в жизни осознала, что осталась совсем одна. Надсмотрщики нашли эту историю забавной. Они захотели узнать больше о парне с нижних уровней, покорившем сердце аристократки. Отпуская плоские шуточки об их отношениях, они хохотали, когда она заявила, что он лучший мужчина в мире. «Где же он сейчас?» — издевались они. «Твой сладкий любовничек!» «Он ищет меня!» — упрямо сказал Аркс. «Гюнтер ищет меня и не остановится, пока не найдет!» Она потянулась к шее за ожерельем, забыв, что потеряла его. Оно выпало из кармана во время атаки металлических жуков Потом она пыталась найти его, но безрезультатно. — А давайте, — предложил один из надсмотрщиков, — отведем ее к Амарету. Я уверен, он будет рад узнать, что у нас в гостях такая важная особа. Безжалостный издевательский смех подтвердил согласие остальных. Солнце уже садилось, когда шесть крепких надзирателей потащили куда-то Аркс таййлер увидев это бросился к ним, но девушка остановила его решительно покачав головой он все равно ничем не мог помочь она была удивлена когда ее провели сквозь старую с холлу на несколько этажей вниз оттуда они попали в хорошо сохранившийся внутренний двор здания с широкой мраморной лестницей ведущим к высокому порталу пьедесталы с чашами для воскурений по обе стороны лестницы, говорили о том, что это храм. Несмотря на всю тревожность своего положения, Арекс ощутила радость, пока не взглянула наверх, туда, где над порталом, должен был располагаться имперский орел. Но барельеф был расколот и сброшен с портика. Арекс еще могла рассмотреть темные очертания, его распростёртых крыльев на кирпичной кладке но поверх был криво нааеван серебряной краской злобно ухмыляющийся череп Аналогичные изменения виднелись и внутри храма все символы империума были уничтожены и заменены на другие теперь тут колыхались зеленые занавеси и горели черные свечи высокий витраж с ликом императора был разбит и завешен простыней с намалеванным на ней черепом. На алтаре, задрапированном черным бархатом, стояла деревянная пирамида. Надзиратели приблизились к ней с благоговением. Звук их шагов эхом разнесся под сводами. Прислужник в изумрудной мантии вышел из-за бокового нефа, и Арекс увидела знаки ксеносов, нанесенные пеплом на его щеки и лоб. Ей даже показалось, что от этого зрелища ее стражам тоже стало не по себе, но точно сказать она не могла. Они о чем-то пошептались с прислужником, после чего тот кивнул и ушел. Несколько минут спустя снова послышались шаги. Надзирателей преклонили колени, но Арекс осталась стоять, пока удар дубинкой под коленки не лишил ее возможности выбора. Она потупила взор, страшась нового удара. Но тут услышала свое имя, произнесенное сильным и звучным голосом. «Госпожа Хенрик, я полагаю, вы можете меня лицезреть?» Арекс подняла глаза и затаила дыхание. Раньше она видела Амарета только один раз. Возле плавильни он раздавал указания над надсмотрщиком. Тогда она подумала, что он похож на самого обычного человека. Лет тридцать, чуть выше остальных, с блестящими черными волосами и слегка заостренными ушами. Сейчас он возвышался над ней призраком, облаченным в одеяние глубокого синего цвета. Лицо его закрывала железная маска, подобная тем, что Арекс видела на надзирателях, гордо шествовавших пару недель назад. Ходили слухи, что маски были взяты с убитых имперских гвардейцев, хотя Арекс не могла представить, кто из солдат имперской гвардии стал бы носить такие. В руках Амред держал посох с приваренными рогами из пластали. «Итак», — изрек он, — «племянницу бывшего губернатора привели в мой храм. Может ли быть еще более ясный знак того?» что железные боги благосклонны к нам. — Это я ее узнал, владыка, — сказал один из надзирателей. — Скажите мне, леди, — произнес Амарет, — что привело вас сюда? Ярекс рассказала свою историю насколько возможно кратко, а Амарет слушал. Когда она закончила, он глубокомысленно кивнул и сказал, — Я вижу перст судьбы. В том, что ты избежала ярости Роя. Все это значит, что железные боги имеют на тебя планы. Нет, запротестовал Аракс, сейчас богатство моей семьи, ничего не значит. Сейчас я ничем не отличаюсь от остальных. Амарет гортанно рассмеялся. Нет, моя леди, вы не такая, как остальные. По крайней мере, пока войска твоего дяди осаждают владения самих богов. «Вы имеете в виду город? Они все еще дерутся за нас? Я не знала!» Она надеялась на это, в особенности после слухов о прибытии имперской гвардии. А сейчас, когда они подтвердились, Аррекс не смогла скрыть радости. Один из надсмотрщиков проворчал. «Они лишь впустую тратят боеприпасы! Они должны были услышать голос богов, как и мы! Им известна их сила!» «Воистину так», — подтвердила Мород. «И все же талмар Энрик решил пожертвовать всеми нами в бесплодном акте неповиновения». «Он пытается спасти нас», — возразила Аркс. «Нам не нужно его спасение Железные боги защитят тех, кто служит им. Разве не поэтому ты решила присоединиться к нам?» «Я пришла, потому что думала, когда они говорили с вами» когда они сказали, что им нужна наша служба. Вы говорите про голос Бога, но многие слышали тот странный звук, и никто не уловил в нем никакого смысла. Откуда вы знаете? — Ныне, — продолжила Марат, игнорируя ее слова, — у нас появился шанс доказать нашу ценность. У нас есть вы, леди Хенрик, и когда вы предстанете перед железными богами, вы спятили. Арыкс, Ощутила тычок дубинкой в ребра, и надзиратель предупредил ее, что не стоит разговаривать в таком тоне с лордом Аморетом. Не испугавшись, она продолжила. «Думаете, сможете использовать меня как заложницу? Думаете, это сработает? Мой дядя! В отличие от наших, губернатор Хенрик наверняка очень оценит жизнь своей милой племянницы. У него не останется выбора, кроме... Оглянитесь вокруг!» — закричала Аркс. — Откройте глаза и оглянитесь! Ваши железные боги разрушили ваши дома, убили наших друзей, родных, и вы... Вы думаете договориться с ними? Купить их благосклонность? Они... В эту секунду ее пронзил разряд электрошокера. Ноги подкосились, и она бы упала, если бы ее не подхватили надзиратели словно тряпичную куклу. — Оставьте меня! — велела Морет. Я поговорю с богами, попрошу наставления в этом деле, а для этого мне нужно уединиться. Амарет повернулся и собрался уходить, но слабый голос Арокс заставил его обернуться. Они не назначали вас, да? Они никогда не говорили с вами. Вы просто слышите голоса в голове. Она знала, что за этим последует еще один удар шокера, или что похуже. Но ее это не заботило. Когда они отведут ее в эту светящуюся зеленую пирамиду, для слов будет уже поздно. «Разве вы не видите? Вы были правы насчет меня. Я боюсь их и вас. Я не могу сражаться и подумала... Подумала, что если сделаю, как хотят ваши люди, мне не причинят вреда. Поэтому я понимаю, что вы чувствуете. Почему вы все это делаете? Но еще есть надежда. Если Империум сражается за нас... — Оставьте меня, — повторил он, — и удостоверьтесь, что два надзирателя постоянно приглядывают за леди Хенрик. Поместите ее в схоле. Вообще-то, уже пора перевести остатки паствы в здание вокруг внутреннего двора. Пусть они увидят новые дома, что мы приготовили для них, и их новый храм. Он повернулся и исчез за кафедрой, бросив через плечо властным голосом. — Служба начнется завтра, на рассвете! Из лекториума была убрана вся мебель, широкое окно выходило на переоборудованный храм, и когда рабы увидели серебряный череп, сияющий в лунном свете, послышалось удивленное перешептывание. Арекс испытал облегчение, сбросив со спины тяжелый матрас, который шлепнулся на деревянный пол, Подняв тучу пыли, еще больше она радовалась тому, что Тайлер нашел ее. Двое надсмотрщиков стояли на страже у дверей. Всю ночь они не отходили от нее. Сейчас, наконец, она смогла свободно поговорить со своим новым другом. «Амарет безумен», — заявила она, — «совершенно и полностью. Он считает, что может сторговаться с железными богами. Ради этого он готов предать императора». «Кажется, мы все-таки не ошибались», — сказал Тайлер, удрученно покачав головой. «Он говорил, что слышит их голоса, и мы так отчаялись, что самый маленький проблеск надежды заставил поверить ему. Мы обманули сами себя». «Он увидел, что приходит новый порядок», — ответил Арекс, и ухватился за шанс, за фантазию стать чем-то большим, чем был. Я подслушала болтовню надзирателя. в городе Есть и другие рабочие группы и церкви вроде этой. Они хвастались, что это самая большая, более сотни рабов, словно соревновались, кивнул Тайлер. Так есть, — ответил Аракс, — Амарет хочет, чтобы эта церковь, его церковь, была единственной в городе, а сам он стал первосвященником, и он думает, думает, что сейчас у него и в самом деле есть то, чего хотят его боги и что он может обменять это на их благосклонность, на этот раз настоящую. Он не понимает, не видит, что мы ничто для этих ксеносов. Рекс опустилась на матрас, подтянула колени к груди. Комната погрузилась в тишину, когда другие рабы улеглись спать, разложив скудное имущество. Она думала о дяде Фенрике Все эти годы он пытался ее защитить едва не задушив своей заботой. Аракс не была благодарна ему за ту жизнь, что он ей дал. Если бы она, как и Амарет, не искала чего-то большего, то не попала бы в эту ситуацию. Она нашла свои приключения, в конце концов, и ничего воодушевляющего в них не было. Хуже того, оказавшись в когтях железных богов, она подвергала опасности не только свою жизнь, и дядя Хенрик, «Возможно, предвидел это?» «Ведь он служил в имперской гвардии», — вспомнил Аракс. «Проводил всех трех сыновей на войну». Без сомнения он понимал, куда лучше нее, что прячется во тьме за пределами блаженного света бога императора. Тайлер приблизился к ней и прошептал на ухо. «Ты еще сохранила веру!» «В императора? Конечно же да, но я подвела его». В страхе и сомнениях я пала на колени перед пророком ложного бога. Я струсила перед его врагами. но мы все еще можем служить ему», — сказал Тайлер. «Он показал нам путь». «Что ты имеешь в виду?» «Нельзя позволить Амарету воплотить задуманное. Империум еще воюет за нас. И если решимость Хендрика слабеет «Ну что мы можем сделать?» «Сбежать? Увести тебя подальше отсюда?» «Но ведь город запечатан!» — не поняла Аркс. «Как мы?» «Тут множество укромных мест, где можно спрятаться. Сейчас главное вырвать тебя из лапа Моретта. А потом надо будет лишь дождаться поражения железных богов, что, несомненно, произойдет, и тогда мы вернем себе наш мир!» «Если бы все было так просто!» — вздохнула Аркс. «Аморетт приказал меня охранять. Надзиратели всюду ходят за мной, и даже если мы сбежим...» Он устроит погоню. Мне вообще не следовало являться сюда. Если бы те жуки тогда меня убили, лучше на самом деле умереть прямо сейчас. Ты не должна так думать, прошептал Тайлер, положив ей на плечо сильную руку. После всего, что ты преодолела, после всех страданий, ты не можешь сомневаться в том, что император дорожит твоей жизнью. Он хочет, чтобы мы сражались за него, и мы сделаем всё возможное. Только придумаем, что? Глава пятнадцатая Наконец-то у Гюнтера появился бритвенный набор, выданный три дня назад вместе с комплектом брони. Случилось это накануне встречи с губернатором и старшими офицерами, но Соресен был уверен, что это просто совпадение. Он соскреб с подбородка остатки пены, сполоснул лицо ледяной водой из облупленного тазика, стоявшего в углу казармы. Затем тщательно прочистил и сложил бритву, чтобы сохранить остроту лезвия. Отвернувшись от раковины, бывший инспектор шахт мельком глянул в зеркало, и отразившееся там незнакомое лицо заставило его замереть. Придвинувшись, Соросон стер клочок мыльной пены и тщательно изучил черты незнакомца. Свои непослушные черные волосы он, разумеется, утратил, В первый же день службы. Теперь по-военному короткий ежик изменил, точнее, обнажил форму головы. Вдобавок Гюнтер сбросил несколько килограммов, и щеки валились Бледность лица подчеркивал багрово-фиолетовый синяк под левым глазом. И не только это. Он вспомнил, когда последний раз видел свое отражение. Его лицо, свежее, круглое и наивное, отразилось в линзах противогаза сержанта из корпуса смерти Крига. Двигатели флайера СПО ревели, сотрясая корпус, деревянную скамейку и кости Гюнтера. Сержант спрашивал, что ему известно о местоположении Аракс. Гюнтер рассказал лишь то, что поведал ему Вебер, притворившись, что лично не знает девушку, но все же опасаясь, что Криговец заподозрит обман». Он ожидал, что сам губернатор встретит его, но Хендрик, узнав дурные вести, скорбил в одиночестве, и всем было не до Гюнтера, он стал всего лишь еще одним из тысяч беженцев. Он вспомнил, как решил вступить в силы планетарной обороны, вернее, только собирался, когда подтянутый лейтенант схватил его за ворот и потребовал объяснений, почему он не в форме. Пришлось оправдываться. Тем, что он только что прибыл и не знал о призыве, но искренне собирался влиться в него как можно скорее. Несколько минут спустя, с обритой головой, в тесных ботинках и форме, сидевшей на нем как на вешалке, Гюнтер Соресен превратился из инспектора шахт в солдата СПО. Впрочем, он не оплакивал эту перемену. Напротив, он повторил свою клятву «обязательно вернуться в город» и чувствовал, что совершил первый шаг к намеченной цели, и стал сильнее. Гюнтер вспомнил бесконечные отжимания, подтягивания, четырехкилометровые пробежки и десятикилометровые марши, ругань охрипших инструкторов, правда, не в его адрес. Гюнтер испытывал даже определенную гордость, когда, вопреки словам сержанта-вербовщика, шесть лет назад сейчас оказался одним из самых многообещающих новобранцев. Возможно, это объяснялось тем, что в отличие от большинства, он прекрасно понимал, для чего он здесь. Постепенно Гюнтер изучил воинский устав, стал разбираться в технике и оружии, способах оказания первой помощи, обучился правилам выживания и тому, как убрать свою койку. Он практиковался с лозганом Хотя своего еще не имел, научился разбирать и собирать его меньше, чем за две минуты. Стрелял он сначала плохо, но упорно тренировался на мишенях у подножия холма и в конце концов стал поражать цель двумя выстрелами из трех. Гюнтер вспомнил, как офицер корпуса смерти присутствовал на занятиях по строевой подготовке, глядя на новобранцев холодно и непроницаемо. Вскоре... Он развернулся и ушел, но на следующий день вернулся с напарником. Еще через два дня сержант Криговец стал помогать в проведении тренировок. Сначала просто, время от времени давая советы, а под конец уже отдавая приказы. Правда, инструкторы СПО не приветствовали такое вторжение, но мало что могли с этим поделать. Следующим утром, Еще один сержант-гвардеец присутствовал на стрельбище, другой провел утреннюю проверку, и к концу недели у Гюнтера стало столько же инструкторов с Крига, сколько и с Иероним Тета. С того момента десятикилометровые марши удлинились в два раза, а рюкзаки новобранцев наполнились камнями, заменяющими снаряжение, которого у них не было. Вставали они теперь на час раньше, К очевидному удивлению, инструкторов СПО, приходивших заспанными, ложились на час позже. Тренировки стали частенько заканчиваться после захода солнца, и Гюнтер привык обходиться четырьмя часами сна за ночь. Он не присоединялся к ропоту, заполнявшему казарму перед отбоем, но и он не мог в полной мере соответствовать предъявляемым новым требованиям. криговцы Никогда не повышали голоса в гневе, они говорили тихим, размеренным тоном, полным скрытой угрозы, и не церемонились с теми, кто их разочаровал. — Ты здесь не за тем, чтобы воевать со старушками и покалеченными мутантами, — прорычал однажды в ухо Гюнтеру гвардеец Крига. — Теперь из тебя готовят бойца, который будет сражаться рядом с корпусом смерти Крига, и я хочу знать, что ты достоин такой чести. Или напрасно расходуешь свою жизнь?» Другой инструктор, обращаясь ко всему взводу Гюнтера, рассказал леденящую душу историю, как в возрасте двадцати лет ему вручили лазган и послали в зараженный радиацией сектор воевать с мутантами. Треть отделения с задания не вернулось. Закончил он выводом, что самое слабое из его тогдашних однополчан все равно в тысячу раз способнее, чем стоящие сейчас перед ним сборище недоразумений Однажды утром в казарму вошел сержант и приказал одному новобранцу выполнить сорок отжиманий за плохо почищенные ботинки. жертввой его оказался дородный мужчина лет тридцати пяти. Хоть он и был вполне способен выполнить требования, однако хроническое недосыпание сделала его раздражительным. Придирка сержанта очевидно стала последней каплей. Призывник отказался выполнить приказ, выкрикнув лицо криговцу все, что о нем думает и напомнив, что тот не у себя дома. В ответ, не говоря ни слова, сержант выхватила с пистолет и казнил бунтовщика Следующие несколько дней, В казарме ходили разные версии насчет того, чем подобное должно заканчиваться, поскольку известие о случившемся дошло до генерал-губернатора. На какое-то время криговцев в противогазах на тренировках СПО стало куда меньше. Затем полковник Браун объявил, что сержант действовал согласно уставу, и на этом все кончилось. Криговцы вернулись, и все стало по-прежнему. Разве что теперь в казармах после отбоя наступала мертвая тишина. Гюнтер вспомнил, как изменились теоретические задания. Теперь большая часть каждой лекции представляла собой зазубривание и заучивание литоней. Гюнтеру объяснили, что его командиры — это и есть император, поэтому оспаривание приказа есть самый страшный и грязный вид богохульства теперь к новобранцам обращались только по номерам и наказывали их за малейшее упоминание прежних имен. Гюнтера заставили три раза бежать вокруг космопорта с рюкзаком набитым камнями за то, что он беспечно назвал себя я вместо солдат. Еще один четвертый круг ему присудились замедленный бег. Когда выяснилось, что некоторые новобранцы успели сдружиться, отряды переформировали чтобы разделить старых друзей и новых знакомых. Так Гюнтер из солдата Соросена стал солдатом 14-19, но это не вызвало у него возражений. Он начинал понимать, что значит быть солдатом и взвалил на плечи тяжкую ношу, приняв свое новое «я», поскольку знал, что только будучи воином сумеет прийти Арекс на помощь. Гюнтер... Вспомнил за индивелое поле, морозный воздух, предвещавший скорое пришествие зимы. Отряд совершил многодневный марш до у сити и большую часть обратного пути солдаты мечтали о привале и горячей пище. Вместо этого по прибытии старший сержант Крига разделил их на две группы и велел драться. Сначала призывники нерешительно мялись, но несколько — Резких окриков и похлапывания по кобуре все же заставили их начать потасовку в полсилы. Но тут сержант сообщил, что по прибытии на базу проигравшие отдадут половину пайка победителям. Обещание добавило бойцам энтузиазма, и Гюнтер почувствовал удар по ногам сзади. Его нанес гигант с рябым лицом, примерно вдвое старше по возрасту. Прежде чем Гюнтер сумел подняться на ноги, чтобы нанести ответный удар, инструктор велел остановить бой. Он явно хотел сказать что-то нелицеприятное об их манере боя, но решил, что лучше будет продемонстрировать самому. Он приказал молодому новобранцу выйти из строя и приготовиться к рукопашной. Тот выполнил приказ с явной неохотой и подготовиться явно не успел. Инструктор наехал на него, словно лемонрус типа разрушитель. Гюнтер вздрогнул и поморщился, глядя, как кулаки инспектора врезаются в подбородок солдата, а когда тот поднял руки, чтобы защитить голову, в живот, сержант рявкнул солдату, чтобы тот забыл про ранги и дрался как положено. Но рекрут соображал слишком медленно, хотя и попытался провести пару прямых ударов, однако был уже слишком измотан и оглушен, чтобы драться должным образом. Удар по ноге выбил ему коленную чашечку, и рекрут упал, но гвардеец в маске продолжал избивать его методично и хладнокровно, пока тот, истекая кровью, не потерял сознание. — Вот, — объявил Криговец, даже не запыхавшись, — я жду, что каждый проявит такое ожирение. «Если хочет драться плечом к плечу со мной!» Когда бой возобновился, Гюнтер отыскал здоровяка с рябым лицом, который уже был вовлечен в стычку, где товарищи по команде Гюнтера явно уступали в количестве. Он схватил противника за плечо и развернул его к себе лицом, выдернув из общей кучи, а потом ударил, хотя и недостаточно сильно, продолжая держать за плечо. Однако... Гигант заехал Гюнтеру кулаком в живот. Соросен согнулся пополам, и тогда здоровяк навалился на него, используя свой вес, чтобы снова прижать солдата к твердой холодной земле. «Не брезгуйте ударом в спину!» — зарычал инструктор. «Вы не на рыцарском турнире, вы на войне!» Это была правда, и Гюнтер разозлился на себя за ошибку, равно как и на Рябова, не применувшего ею воспользоваться. Возможно, это было неправильно, но, к своему удивлению, он вдруг понял, как легко и быстро возненавидел однополчанина, стоило тому оказаться между ним и единственной в жизни целью. — Оставь его! — пролаял инструктор, кому-то кого Гюнтер не видел. — Раз у него аптечка, он может себе помочь, а если нет... Ему не надо было заканчивать фразу. Кто не может себе помочь, тот бесполезен. Гюнтер оказался прижат к земле, над его головой был занесён огромный кулак, но воспоминание о Баракс помогло ему высвободить руку и нанести внезапный удар в бок противника. Рябой, не ожидавший такого, потерял равновесие. Гюнтер тут же отшвырнул его прочь и проворно перекатился на ноги, уходя от нового удара. «Если вы не пытаетесь убить, значит, плохо стараетесь!» Два новобранца схватили Гюнтера сзади, держа его за руки, в то время как Рябой снова напал. Вместо того, чтобы уклониться, Гюнтер покрепче уперся ногами в землю и опустил голову. Он ударил Рябова лбом прямо в челюсть, и они оба пошатнулись. Один из державших Гюнтера от неожиданности выпустил его, сжав зубы с трудом, видя сквозь багровые пятна. Соросен ударил локтем в живот другого солдата, при этом упав на одно колено, швырнул рекрута через плечо. Затем он отдался ярости, уже не способный остановиться, подумать, просчитать что-то посреди нарастающей свирепой схватки, а просто отвечая на каждую угрозу в ее сиюсекундном облике. Когда мог, старался защищать союзников. Он протаранил противника плечом, когда его самого атаковали с другого бока, и почувствовал хруст ключицы противника, когда тот упал, завопив от боли. Он подумал, что когда не знаешь имен, всё становится намного проще. Гюнтер не сразу заметил, как схватка вокруг него угасла. Когда инструктор свистнул, давая знать о завершении боя, Гюнтер покачнулся на ногах и словно сквозь туман увидел, что только он и еще трое членов его команды остались на ногах. Поле оглашалось с тоннами раненых, и когда адреналин вернулся в норму, Гюнтер уже не знал, стыдиться ему или гордиться. Потом решил, что ни то, ни другое. Он всего лишь выполнял приказ. Гюнтер просто становился тем, кем должен быть, и если бы он сделал это раньше, «Арекс давно уже была бы в безопасности». Никто, конечно же, не похвалил его за успех. Гвардеец обошел поле, отвешивая пинков тем, кто пришел в себя, и, по его мнению, мог подняться, но до сих пор этого не сделал. Затем приказал смастерить носилки для тех, кто и вправду не мог подняться, и, более того, утратил способность драться на ближайшие месяц-два, Подходя к космопорту, новобранцы представляли собой жалкое зрелище. Встречные долго провожали их удивленными взглядами. И взвод новобранцев на стрельбище, и толпа беженцев на холме, и лейтенант СПО, проводивший строевую подготовку на плацу. Гюнтер не сомневался, что за закрытыми дверями прозвучат вопросы о сегодняшних событиях, и уже понимал, какими окажутся ответы. Он заснул с гудящей головой, а ребра болели еще несколько дней, но ни разу ему не пришло в голову пожаловаться, ведь в этот день на холодном поле он получил хороший урок и вынес из него больше, чем за все предыдущие дни тренировок. Обнаружил что-то внутри себя, и с его точки зрения эта находка стоила нескольких дней боли. Однако синяк под глазом, Достался ему иначе. Гюнтер вспоминал, Ему не понравилось совещание В кабинете полковника. Сначала ему польстило, Что он вошел в число приглашенных. Потом стало неуютно От того, что те ожидали Старого Соросена, А не солдата 1419. Любое напоминание о прежней жизни Наполняло его только сожалением. Однако... Совещание приблизило его к намеченной цели Еще несколько дней На один день его освободили от тренировок Выделили небольшой стол в углу кабинета генерал-губернатора Выдали стопку инфопланшетов, содержащих старые планы шахт Гюнтер пытался вернуться мыслями в прошлое Чтобы вспомнить обновленные карты из своего кабинета Но ему никак не удавалось воплотить в рисунке нечеткие образы из своей памяти. Совсем не помогал и суетившийся рядом Хендрик. Так что Гюнтер вздохнул с облегчением, когда пришел полковник Браун, чтобы поговорить с генерал-губернатором наедине. Гюнтер встал, чтобы выйти, но Хендрик жестом велел ему не беспокоиться. Губернатор и полковник вышли сами. Это лишь подчеркнуло важность его работы, и Гюнтер принялся за нее с удвоенным старанием. Однако, ему трудно было сосредоточиться. Отвлекали голоса Брауна и Хендрика, доносившиеся из-за полуприкрытой двери. «Третий взвод за неделю. На сей раз бой на палках. Я знаю, мы уже обсуждали это, сэр, но я боюсь...» «Понимаю ваши опасения, полковник, но мои руки...» «Еще четырнадцать человек в госпитале. Что дальше? Боевые снаряды?» «Вопрос несколько раз обсуждался с полковником 186-го, и по его мнению...» «Уважением, сэр, я понимаю, что вы командуете...» «Работать с ними!» Голос Хендрика звучал обеспокоенно. «Они нужны нам! Нужны их ресурсы! Их преданность! Опыт в...» Потом Браун пробормотал что-то, о чего Гюнтер не смог разобрать. Ответ Хендрика, однако, был слышен очень чётко. «Мы сейчас на войне, полковник, а значит, вынуждены идти на жертвы!» Но когда хендрик вернулся, он вовсе не выглядел решительным. Губернатор сидел, закрыв лицо ладонями, пока не вспомнил, что не один в кабинете. Тогда он выпрямился и сделал вид, что очень занят инфопланшетом. Доклад Гюнтера вовсе не улучшил его настроение. Новая карта туннелей была испещрена пометками... Отмечающими, что сведения могут быть неточны Таких было слишком много «Как я покажу это полковнику?» Разбушевался Хенрик «Вы говорили, что сможете, Соросен Я ради вас чуть в петлю не залез А вы меня подвели» Прежний Гюнтер обязательно возразил бы Сказал бы, что сделал все, что мог Напомнил бы, что еще до конца работы Озвучил свои сомнения в ее необходимости но губернатор тогда только отмахнулся от него. Однако солдат 1419 встал по стойке смирно и сказал, «Да, сэр, простите, сэр!» «Все переделать!» — отрывисто произнес хендрик сунув инфопланшет в руки Гюнтера. «Как я пошлю сотню людей в подземелье на основании одних предположений? Если бы ты был одним из них, то...» «Прошу прощения, сэр!» — запнулся Гюнтер. — Но именно так я... То есть солдат 1419 надеялся? То есть я предполагал, что присоединюсь к команде комиссара Костелина? — Я так не думаю, — покачал головой Хенрик. — Вы администратор, Соросен. Да и с этой работой, по-видимому, не справляетесь. Сколько раз вообще вы спускались в шахты? — Три, сэр? Всего три? Но я... Гюнтер чувствовал, как внутри него нарастает паника. «Но я должен вернуться, сэр! Я поклялся! Ради неё!» «Понимаю!» — хрипло ответил Хендрик. И в его глазах словно померк свет. «Мы все через это прошли! Все мы кого-то потеряли! Но шансы...» Он сглотнул. «Вы получите шанс, когда завершите тренировку! Сражаться за ту женщину! А сейчас... Сейчас, я думаю, это задание следует оставить Кригу!» «Они, кажется, знают, что делают. Я думаю...» «Это Арексер», — выпалил Гюнтер, поскольку вдруг подумал, что сейчас это и вправду имеет значение. «Ваша племянница? Я поклялся, что вернусь за нею. Она была у меня дома. Ждала меня. Я должен найти ее!» Лицо Хэнрика застыло, а щеки побледнели. «Откуда? Откуда ты знаешь мою?» — прохрипел Хэнрик и Гюнтер понял, что сболтнул лишнего. Понадобилось мгновение, чтобы генерал-губернатор все понял. Потом его глаза вспыхнули, правая рука сжалась в кулак, и он со всей злостью засветил Гюнтеру в левый глаз. Вытянувшись по стойке смирно, Гюнтер видел приближающийся кулак, но не сделал попытки увернуться. Голова Соросана с хрустом запрокинулась. Хенрик отвернулся, глубоко дыша, чтобы успокоиться, и потирая разбитые костяшки. Бесконечную минуту никто не произносил ни слова. А потом губернатор произнес, не оборачиваясь. «Возможно, вы найдете других шахтеров. Проверьте, выжил ли кто-нибудь из них». «Да, сэр». «Покажите им карты. Возможно, они смогут что-то добавить». «Да, сэр», — ответил Гюнтер. «Спасибо, сэр». Солдаты в казарме просыпались и готовили к проверке койки, обмундирования и самих себя. Всем им требовался умывальник, и они уже с криками поторапливали Гюнтера, застывшего перед зеркалом. Второе утро с момента последней встречи с Хенриком. Еще несколько ночей кряду Гюнтер ждал, что ворвутся солдаты Крига, стащат его с койки, поставят на колени и прикончат выстрелом в голову. Но, похоже, Хенрик не настолько разозлился. Или у него более важные дела. «Арекс. Сегодня команда комиссара Костелина отправляется в город, руководствуясь подготовленной Гюнтером картой. Но его с собой не возьмет». «Это неважно убеждал себя Гюнтер. «Как сказал Хенрик, будут и другие возможности». Соросен был уверен и эта уверенность сверкала холодным жёстким блеском в его серых глазах. Он понял, в чём выражалась самая большая перемена. Не волосы, ни щёки и даже не синяк. Перемена была в этих серых глазах, полных горького опыта, полученного за столь короткого время. И... воспоминаний. Инспектор шахты Гюнтер Соросен смотрел в глаза незнакомца, и понял с нервным ознобом, что смотрит в глаза солдата. Глава шестнадцатая. Ожидаемая атака Некронов на юге так и не началась. Это значило, что ничто не отвлечет силы врага, когда Костелин отправится под землю на задание, равно как и то, что сама операция теперь под вопросом Комиссар сказал полковнику 186-го, что если не Кроном, вовсе не нужна наша энергия, может выбор мест для прежних атак, лишь совпадение? Костелин планировал выдвигаться в полдень, но теперь велел команде ждать, а сам сидел за столом, напряженно следя за вок с трафиком, пока полковник не сообщил, что южный генераторум уничтожен, но никаких признаков врага не наблюдается хендрик тем не менее упрямился не желая отменять операцию вдохновленную его гениальным планом возможно предположил он на очередном совещании что некроны по-прежнему слабы и решили не участвовать в битве которую им не выиграть операция состоится решил полковник 186 го мы не можем пренебрегать шансом если верно наше исходное положение что уничтожение главного генературма Да, нам солидное преимущество. И даже если это не так, мы ничем не рискуем, закончил Костелин, поджав губы. Именно, подтвердил полковник, не заметив иронии в словах комиссара. Конечно, сказал тогда Костелин. Если не кроны, пересмотрели приоритетность объектов и решили защищать основной генераторум, пожертвовав периферийными, мы можем идти прямо в засаду. По крайней мере, — кивнул полковник. — В этом случае мы получим подтверждение, что генератору мы важны для противника и сможем, исходя из этого, планировать свои действия. Если император к нам благосклонен, некроны не будут ожидать тайной атаки и смогут организовать лишь точечную защиту. — Возможно, — признал комиссар, но это поставит нас перед вопросом, где же в таком случае их основные силы? Западная окраина Ироним-Сити оказалась значительно дальше от космопорта, чем предполагал комиссар. Его полугусеничная машина осторожно пробиралась по каньону, среди руин, недалеко от того места, где осадные машины корпуса смерти Крига все еще изрыгали разрушительные снаряды, неумолимо продвигаясь вперед. Здесь находился вход в старую шахту, и гвардейцы расчистили местность вокруг. Термит уже спустились с корабля и доставили в туннели. Для этого понадобился целый взвод гвардейцев и система блоков. Вообще-то термит мог и сам пробурить себе путь, но тогда возникал риск обрушения нужных туннелей. Костелин прибыл за час до намеченного срока, однако первый взвод гренадеров появился раньше него. Следом приближался второй, сопровождаемый колонной кентавров, Костелин привез с собой техно-жреца по имени Лумакс, тощего человека с водянистыми глазами, ощетинившегося таким количеством механо что стал походить на гигантского стального паука. Он был нужен по двум причинам. Первая, и менее значимая, состояла в том, что комиссар не верил, что древний термит не подведет их. Построив отряд, комиссар произнес короткую вдохновляющую речь, Сотня масок черепов равнодушно выслушала ее. Костелин знал, что гренадеры Крига были элита-элит, лучшие солдаты, которые могли прикрыть ему спину. Однако говорили и то, что если гвардеец попадает в их ряды, то лишь потому, что живет слишком долго. Смертность гренадеров была высока даже по меркам корпуса смерти, и маски черепа, которые они носили поверх штатных противогазов, символизировали готовность с гордостью принять сколь угодно мученическую смерть. Когда комиссар закончил, гренадёры по двое начали спускаться в шахту на верёвках. Когда внизу оказалось достаточно солдат для охраны туннеля, Костелин отрядил двух членов экипажа термита осмотреть машину, пока спускаются остальные. Наконец, пришёл черёд Костелина спускаться. Он отверг предложение опустить себя на блоке и подобно гренадерам полез вниз по веревке. Он тут же пожалел о своей гордыне, поскольку его немолодые руки уже с трудом удерживали вес тела. Однако комиссар справился и спрыгнул в кабину лифта с выломанными дверями. Восстановив дыхание, он вышел из лифта в холодную пещеру с высокими сводами, освещённую лишь слабым светом шахтёрских фонарей. Костелин включил свой фонарь и активировал инфопланшет, содержащий карту. Найдя туннель, по которому им предстояло следовать, он отправил вперёд двух разведчиков, убедившись сначала, что их комбусины работают. Костелин выругался сквозь зубы, когда взревел двигатель термита. «Если где-то рядом не кроны то они уже спешат сюда». В машине... Понадобилось несколько попыток, чтобы пройти в туннель, прежде чем начать двигаться вперед. Она ползла неторопливо, давя гусеницами обвалившиеся камни, так что у оставшихся гренадеров было достаточно времени спуститься и нагнать термит. Они шли позади машины, потому что за исключением пары мест, где туннель ненадолго расширялся, обойти ее было невозможно. Костелин заметил что это может стать проблемой для разведчиков, если они угодят в неприятности впереди, и проблемой для всех, если враг зайдет с тыла. Он смотрел на карту, по Воксу сообщая направление. К счастью, туннели шахт чаще разветвлялись, чем поворачивали. И термиту лишь единожды пришлось применить тяжелый бур, чтобы расширить перекресток и облегчить себе проход. Но менее чем через полтора часа продвижения туннель, по которому они следовали, резко свернул на север, в сторону от цели. «Тут», — сказал Костелин, сверившись с картой, «мы должны пробурить стену под углом 15 или 35 градусов к нашему туннелю. Картограф не уверен. Домой сначала попробуем 15 градусов, под наклоном градусов 10. Будем пробиваться метров 500». И если не выйдем в другой туннель, вернемся и попробуем под другим углом. Бур начал вращаться, поднимаясь на ржавой гидравлике, и когда он врезался в стену, режущий уши визг заставил Костелина вздрогнуть. На этот раз им повезло. Только через несколько минут после того, как задняя часть термита исчезла в дыре, его экипаж доложил, что они нашли соседний туннель. К сожалению, термит пробился в этот туннель сверху, поэтому ему пришлось немного сдать назад и ниже опустить бур для второй попытки. В результате туннель получился большего размера, чем планировалось, и, конечно же, сразу же обвалился. Костелин отступил от густой тучи пыли и грязи. Гренадеры в масках однако немедленно приступили к работе, следуя приказам сержантов. Одно отделение достало саперные лопатки из рюкзаков, другое начало стаскивать подпорки из боковых туннелей. Слишком долго копать не пришлось. Большая часть туннеля была все еще проходима, хотя приходилось пробираться по кучам обломков или протискиваться в узкие щели между ними. У них ушел час или больше, прежде чем все смогли пробраться во вторую шахту, где ждал термит. И тогда, действительно, начались проблемы. Карта второй шахты была совершенно произвольной и водила их кругами. Костелин проверял каждый туннель с компасом, мерил его длину шагами и вносил корректировки в планшет. Но было невозможно сказать точно, какую из двух стен... Следует проломить следующий. Первый выбор оказался ошибочным, и поскольку теперь они находились практически на территории некронов, Костелин жалел, что пришлось зря включать оглушительно завывающий бур. Вторая стена, впрочем, подалась на удивление легко, и короткий прямой туннель, проделанный термитом, выстоял достаточно долго, чтобы все успели пройти в третью и, судя по верной до сих пор карте, последнюю шахту. Термит был им больше не нужен, и Костелин с удовольствием приказал выключить мотор. Прошла почти минута, пока грохочущее эхо затихло. Сейчас наступило время для второй, более ответственной части задания, ради которой Костелин взял с собой техножреца. Лумакс подошел к задней части термита, и открыл кормовой отсек. Размяв пальцы, он запустил их в таинственные механизмы машины, читая молитвы Богу-императору в его воплощении Бога-машины. Костелин не надеялся что-то понять в эзотерическом ритуале техножреца, но все равно наблюдал, пока Лумас не отошел от термита, вынув из машины ржавую серую коробку, опутанную проводами. Он держал ее с почтением в серво руке на некотором расстоянии от себя. Группа двинулась дальше, и вскоре туннель вывел их в обширную пещеру, похожую на первую. Шесть лифтов беззвучно замерли в ее центре. Костелин указал на них Лумаксу и спросил, сможет ли он вернуть их к жизни. Техножрец ответил, что если дать ему немного времени и не мешать, сможет подключить источник энергии термита к лифтовому механизму. Тем временем, по предложению Костелина, гвардейцы развернулись с катки и прилегли на пару часов отдыха, не снимая масок. Каждый взвод выделил по 10 человек для охраны. Комиссар проверил свой хронометр. Несмотря на все возникшие сложности, отряд показал хорошее время и сможет начать предрассветную атаку на генераторум. Расположенный внизу Ритуалы техно Увенчались успехом Лифты включились с металлическим лязгом И запахом амазона Озаренная ярко-голубым светом Лишь четыре платформы Ожидали здесь Но через некоторое время Поднялись оставшиеся две Увидев их Комиссар испытал облегчение Значит, шахты лифтов Не заблокированы к этому моменту гренадеры уже были на ногах, упаковав скатки. Костелин отправил лифтами три отделения во главе с лейтенантом из роты Гамма. 20 минут спустя лейтенант по воксу сообщил, что выход из шахты чист и нет никаких признаков некронов и что он отсылает лифт из-за следующей партией. Его сообщение прервал полковник 186, го Связавшись с Костелином на командной чистоте, он запросил отчет о ситуации. Комиссар быстро ответил, после чего полковник сообщил, что у них тоже кое-что происходит. «Некроны собирают силы, больше чем они бросили на север. Сканирование показало, что они направляются к нам». «Как только вы подошли к западному генератору», – прошептал комиссар, – «Хенрик был прав». «Да, и это хорошая новость». Противник дорожит ими, вы исполните волю императора. Значит, они решили сдать южный генературум, чтобы не потерять оба и не рискнули разделять силы, но сколько их полковник? Я запросил подкрепление у трех других полков, но у них тоже мало сил, и им нужно защищать свои фронты. Если 42-й еле выстоял против них на той неделе, если их армия с тех пор выросла... 1800 человек, полковник. Мы потеряли 1800 человек. Но эти потери позволили нам узнать больше о возможностях противника. Генералы провели расчет костелин. Они говорят, что мы можем победить даже возросшую армию. Мы можем втоптать этих ксеносов в землю, из которой они вылезли. Надеюсь, вы правы, вздохнул комиссар. Да прибудет с вами император и с вами, ответил полковник. Комиссар повернулся, чтобы сообщить хорошие новости солдатам. Открыл ВОКС-канал, чтобы все члены отряда его слышали. Он обратил их внимание на то, что основные силы Некронов направились на запад, а значит от их отряда они отвлечены, на что и был расчет. У нас есть шанс нанести сокрушительный удар!» Он не договорил. В свете гренадерских фонарей появились зловещие фигуры, и Костелин, повернувшись, обнаружил врагов из-за своей спиной. Они появлялись из стен пещеры, словно призраки. Комиссар сразу же понял, с чем им пришлось столкнуться, вспомнив описание этих полуматериальных тварей, атаковавших 42-й полк. В плоти, точнее в металле, они выглядели еще отвратительнее и ужаснее, чем комиссар мог представить. Некроны обрушились на гренадеров корпуса смерти, их свисающие подобно хвостам позвоночники хлестали из стороны в сторону, рассылая смертельный удар током. Криговцы открыли огонь, но лазерные импульсы проходили сквозь полупрозрачные тела, не нанося никакого ущерба. Каостилин выхватил свое оружие плазменный пистолет, чтобы не позволить врагу подойти слишком близко, и цепной меч, Благодаря их невероятным способностям, они смогут подойти так близко, как сочтут нужным. Кроме того, костялино успокаивали ровная вибрация меча, отдающая в руку, и жужжание его зубьев, напоминающая гул разъяренного роя катачанских ядовитых ос. Помните, что я вам говорил, напомнил он Вокс гвардейцам. Эти создания могут становиться бесплотными. Дождитесь атаки, когда они обретают форму. «И только тогда стреляйте!» Вот противник подлетел к солдату, протянул длинные руки к его лицу. Пальцы лезвия легко пробили железную маску, из глазниц брызнули фонтаны крови. Но отделение, следуя указаниям комиссара, именно в этот момент открыло огонь из холганов. Враг дергался от каждого попадания, пока один меткий выстрел не сбил его на землю, где призрак свернулся И замер. Все произошло слишком быстро, чтобы Костелин успел понять, куда попал луч и где у этих созданий слабое место. На него самого уже летел призрак, и он встретил его сгустком раскаленной плазмы, прошедшим насквозь. Предвидя такой поворот событий, комиссар выставил цепной меч. В тот момент, когда привидение начало уплотняться, и быстро снёс с плеч железную голову. Следующий призрак атаковал сзади, так что Костелин не успел повернуть клинок, чтобы защититься. Он лишь пригнулся, дав врагу пролететь над головой, и вскинул плазменный пистолет. Сгущаясь, призрак развернулся для нового захода, но тут гренадер расплавил его выстрелом Мелты. Врак растворился во вспышке пламени, жар от которого опалил комиссару лицо, так что от бровей пошел неприятный запах женного волоса но все было бесполезно некронов слишком много по меньшей мере 30 особей а бестелесность дает им преимущество перед превосходящими силами гренадеров. более того павшие некроны стали вновь подниматься Костелин сделал несколько выстрелов поддерживая солдат и хотя чаще всего попадал Большая часть зарядов проходила сквозь призраков, не причиняя им вреда. Криговцы, между тем, падали один за другим, сраженные электрическими хвостами или ссеченные железными пальцами лезвиями. В комбусине Костелина раздался голос лейтенанта Крига. Он осознал всю безнадежность положения и предложил поднять наверх хотя бы 30 человек во благо всего задания. «Вы должны пойти с ними!» — сказал лейтенант. «Я задержу Ксеносов, но ненадолго!» Комиссар понял, что лейтенант прав, он и сам думал так же. Тем не менее, еще секунду он колебался, принимать ли ему эту жертву, ведь он еще оставался человеком. Но тут, к общей неразберихе, добавился новый звук, похожий на шелест множества сухих листьев. Внезапно, Из туннеля вылетел рой железных насекомых, каждая размером с ладонь костелина. Нельзя было терять ни секунды. Лейтенант приказал ближайшим гренадерам прыгать в лифт. Комиссар нырнул вслед за ними. Плазменный пистолет продолжал стрелять, выжигая бреши в шелестящем облаке. Но пустые места тут же заполнялись новыми жуками, льющимися из туннелей. Мелтаганы... Было решено поберечь, а могли уничтожить за выстрел не более двух-трех целей. Один из солдат упал, атакованный шестью жуками. Костелину показалось, что они его душат. Но нет, когда насекомые слетели, он увидел, что их жертва истекает кровью из сотен глубоких порезов. Призраки некронов, конечно, с легкостью проходили сквозь рой насекомых. Они убивали солдат одного за другим. Платформа лифта заполнилась. Рядом с костелином стояли четверо гренадеров, продолжающих отстреливаться. И комиссар, хлопнув ладонью по светящейся руне активации, спрятал цепной меч в ножны. Рой насекомых бросился к ним, словно некий разум заметил попытку бегству. Дверь лифта, скрипя и лезгая, закрывалась слишком медленно. Но всё же она успела затвориться как раз в тот момент, когда первая насекомая врезалась в нее силой кувалды. Жуки цеплялись за металлическую клетку, тщетно вытягивая когтистые лапы, но их тела были слишком крупными, чтобы пролезть сквозь решетку. Но для некронов-призраков это, конечно, не было проблемой. Платформа с костелином затряслась и начала подниматься оставив скребущихся насекомых внизу. Комиссар увидел другой лифт, поднимавшийся справа от него. Повернувшись влево, он с ужасом увидел, как двое призраков без проблем проникли в соседний лифт и быстро выпотрошили всех, кто находился внутри. Из-за тесноты солдаты даже не смогли толком применить халганы. Костелин увидел Лумакса барабанившего по створкам клетки четвертого лифта, невзирая на то, что тот уже был забит и поднимался вверх. Некроны набросились на техно-жреца, но лифт Костелина уже поднялся достаточно высоко, чтобы избавить комиссара от очередного тошнотворного зрелища, которое снилось бы ему по ночам. Но комиссару было далеко до безопасности. Костелин велел гренадерам встать по краям платформы, Места было мало, но они все-таки смогли освободить небольшое пространство в центре, куда Кастелин приказал им нацелить оружие. Через минуту комиссар начал думать, что эта предосторожность оказалась излишней. Но тут, через пол, в лифт ворвался призрак. Четыре халгана рявкнули в унисон. Плазменный пистолет Кастелина сжег бы ноги всем присутствующим. Мерзкая тварь умерла, потом дернулась, возвращаясь к жизни, и умерла вновь после второго залпа лазерных лучей. Прошло еще полторы минуты, больше никто не вторгался, и комиссар уже подумал, что они пережили самое худшее столкновение. Вдруг лифт вздрогнул и остановился. Синие фонари на раме погасли. «Золотой трон!» — ревкнул Костелин. Они видимо отключили источник энергии термита, мы тут заперты мы можем карабкаться сами, сэр, предложил гренадер, указывая на ржавые, но крепкие цепи, поднимавшие платформу наверх, Костелин не пришел в восторг от этой идеи, решив сначала связаться с гвардейцами. Там вполне могла найтись ручная лебедка на случай аварии. Он не получил ответа, переключившись на общий канал, услышал лишь помехи разочарованный он вытащил комбусину из уха в довершении всего они лишились связи хорошо устало произнес комиссар лезем наверх как можно быстрее неизвестно сколько еще наши товарищи продержатся внизу вполне возможно что вскоре на нас набросится еще больше этих тварей что еще хуже они могут доложить о нас основным силам Вполне возможно, пока я говорю, целая армия некронов движется к выходу из этой шахты, и если они доберутся раньше нас... Ему не было нужды говорить о последствиях подобной катастрофы. Два гренадера уже взялись за цепи, они упирались ногами в стены шахты и подтягивались наверх, а свет от фонарей, прикрепленных к штыкам халганов, плясал светлячками во тьме. Через секунду за ними последовали еще двое солдат, оставив Костелина в одиночестве. Он взялся за цепь, его перчатки стали скользкими от масла. Он не знал, насколько высоко идет эта шахта, не знал, сможет ли он выбраться без помощи гренадеров. Но что ему еще оставалось, кроме как попытаться? И он начал карабкаться наверх. Глава 17 Еще один день, такой же, как и прочие. Еще двенадцать часов, проведенных на разборке завалов в бездумном отуплении. Единственное, что изменилось, рабочие смены стали короче, чтобы выкроить время на богослужение, которое Амарет проводил трижды, на рассвете, днем и на закате. на третий день Арекс если не привыкла к ним, то по крайней мере стала относиться терпимее. Девушка даже радовалась, что ритуалы давали возможность передохнуть от работы, а кроме того, стены храма защищали от ветра и холода. И Арекс не знала, считать ли эту свою маленькую радость грехом. Во время первого обряда двое мужчин возмутились богохульством, и Арекс позавидовала их смелости и завидовала до тех пор, пока Амарет не велел своим подручным вывести их вперед к алтарю. Затем жрец приставил поочередно к голове каждого лаз-пистолет и отправил обоих, как он выразился, на суд железных богов. С тех пор никто больше не протестовал. Храмовые колокола зазвенели, и Арекс отложила лопату присоединившись к другим рабам, идущим на призывный звук. Она и не заметила, как прошло утро. В толпе она попыталась отыскать взглядом Тайлера и похолодела, когда это ей не удалось. Что, если он тоже забыл о времени и до сих пор не вернулся? А если именно сегодня Амарет решит отвезти ее в пирамиду? «Он боится!» – прошептал ей Тайлер прошлой ночью когда им удалось остаться наедине в темноте Лектурм. А Моретт боится, что когда он придет к своим богам, они извергнут его, или еще того хуже. Он жаждет их покровительства, но чтобы получить его, он должен рискнуть всем, чего достиг, рискнуть самой своей жизнью. «Тогда, может, он не пойдет к ним?» – выдохнула Аркс. «Не решится?» – «Он это сделает», – мрачно ответил Тайлер. «У него слишком шаткое положение, а он жаждет власти и статуса, которые, как он считает, могут дать ему железные боги. Он знает, как рискует, и потому медлит, но все равно сделает то, что задумал». Этим утром Тайлер оставил Арекс работать в одиночестве, и она сама себе ругалась за то, что так скучает по нему. За короткое время он стал очень много значить для нее, стал ее шансом на спасение» ее надеждой. Но им нельзя было держаться вместе. Он не мог готовить план побега, когда она рядом. За ней слишком пристально наблюдали. Девушка вошла в храм, на сей раз не замедлив шага при виде ухмыляющегося черепа, намалеванного над входом. Паства заполнила лишь несколько передних скамей, но все равно людей было больше, чем вчера. Нескольких надзирателей Амарет рукоположил в духовный сан, а на их место заступили избранные рабы. Амарет разослал новых священников в город, разносить слово. Возвращались те, обычно в сопровождении множества благодарных беженцев. Арекс по-прежнему вертела головой во все стороны, надеясь заметить Тайлера но никак не могла разглядеть его в толпе. «Мне кажется, надзиратели сейчас расслабились», сказал он ей прошлой ночью. «Некоторым из них эта работа в новинку и нравится возможностью возвыситься над прежними сотоварищами, но они мало что делают. Вдобавок к этому, они повсюду должны сопровождать тебя. Думаю, я смогу улучшить момент и ускользнуть». «Возможно, так он и сделал», — утешала себя Аракс. Возможно, он улизнул и, несмотря на свои самые лучшие намерения, понял, что ее невозможно вытащить. Тогда он решил спасаться один, и Арекс не могла его в этом упрекнуть. Многие рабы в подражении жрецам разрисовали себе лица. Особенно популярен был символ в виде диска на лбу. Арекс чувствовала, что с каждым днем все сильнее погружается в пропасть безумия и боялась, что долго не продержится. Девушка вполуха слушала проповедь марета в нужные моменты вставала, садилась, падала на колени, и все это время по бокам от нее были два надзирателя. Она шевелила губами, делая вид, что повторяет слова еретического катафезиса, но отказывалась произносить их вслух. Когда все склоняли головы в молитве железным богам, Она молилась императору, поминала Гюнтра, как делала каждый день, но сегодня помолилась из-за Тайлера. Она просила императора сохранить его, где бы он ни был. Сейчас ей уже пора знать, каким будет его ответ. Служба кончилась и паство начала расходиться, когда появились два надзирателя, проталкивающихся в толпе. Они тащили третьего человека чье лицо представляло собой сплошной синяк. Человек был жестоко избит. «Мы нашли его, лорд Амрэд!» — воскликнул один из надзирателей. «Мы нашли дезертира, еретика!» «Я верен Богу-императору человечества!» — огрызнулся пленник. «Не я тут еретик!» Это был Тайлер. Девушка зажала рукой рот от страха, глядя, как его тащат вдоль скамей. У нее дрожали колени, и она хотела присесть, но надзиратели грубо подняли ее, взяв под руки. «Его зовут Тайлер, мой лорд! Он не присутствовал на работах утром, но его нашли возле высшего храма!» Тайлера уже подтащили к угрожающей фигуре Амаретта и силой заставили встать перед ним на колени. Выражение лица первосвященника невозможно было прочитать из-за железной маски. Его босовитый голос тоже был лишён эмоций. «Ты думал отвергнуть наших богов!» — проговорил он. И Арекс не могла сказать, был ли он разочарован, разгневан или рад возможности проявить недавно обретенную власть. «Разве через меня они не учили, что поступать так, навлечь их гнев на всех нас?» «Твои боги, зло!» — сплюнул Тайлер. Без разницы, что ты делаешь и как пытаешься угодить им. Они уничтожат тебя так же, как и все, чего касались. — Это последнее твое богохульство, — произнес Амарет совершенно спокойно. И Арекс чуть не захлебнулась рыданиями, когда он достал Лас-пистолет. — Я так не думаю, — сказал Тайлер. — Видишь ли, лорд Амарет, ты не единственный, кто может найти труп солдата в руинах. не единственный Кто может мародерствовать? Я дошел в своих поисках, почти до пирамиды ксеносов. Но оно того стоило!» При этих словах Тайлер выхватил что-то из-за пазухи и поднял над головой. Рабы, которые уже начали расходиться после службы, вернулись и подошли ближе, желая увидеть, что сделают с еретиком. Сейчас по толпе распространился шепот ужаса и люди попятились назад. Тайлер встал на ноги, и надсмотрщики не посмели помешать ему. И даже сам Амарет вдруг утратил своё спокойствие. Арекс наконец разглядела, что Тайлер сжимает в руке. Красный, округлый предмет с чёрным рисунком в виде скрещенных костей черепа. «Это, — сказал Тайлер, — крак граната. Её предназначение — пробивать броню танков так что она куда мощнее более знакомых нам фраг-гранат. Стоит мне дернуть за это колечко. И поверьте мне, здесь никто не уцелеет. В особенности ты, самопровозглашенный, служащий самому себе первосвященник. Железные боги защитят меня!» Севшим голосом промолвила Морет. «Чего ты хочешь?» Промучал один из надзирателей. «Первым делом», — ответил Тайлер. Надо положить конец идиотскому культу. Конечно, следовало бы взорвать все капище. Я бы с удовольствием это сделал. Не будь оно раньше домом императора, и не верь я, что оно станет им снова. Произнося все это, он обошел Амарата сзади и схватил его за глотку. «Вместо этого», — продолжил Тайлер, «я всего лишь немного прогуляюсь с первосвященником, вместе с теми из рабов» кто захочет к нам присоединиться и вновь обрести свободу. что потом?» — оскалился Амарет. «Ты говоришь о свободе, но люди вроде нас никогда ей не обладали. Мы просто меняли хозяев». «Не слушайте его!» — обратился Тайлер к толпе. «Амарет уверяет, что говорит от лица богов, но пора уже понять, что он говорит от своего лица». «Давай!» «Выйди из храма, если посмеешь!» — сказала Морет, свернувшейся уверенностью. Его голос был полон скрытой угрозы и разносился по всем углам. «Попробуй сразиться с богами, если веришь, что сможешь победить! Испытай их гнев, если посмеешь!» Воцарилась долгая, мучительная тишина. Арекс чувствовала отчаянное желание свободы у этих забитых угнетенных людей и разделяла их чувства. Ноги ее будто приросли к полу, став тяжелыми, словно пласкрит Ей нужно было, чтобы кто-то сделал первый шаг, но все были слишком охвачены страхом. Она хотела закричать на них, чего вы ждете, это же ваш шанс. Тайлер взглянул в ее сторону, и она стала свободна. Надзиратель хотел преградить им путь но отступил. «Мы уходим», — сказал Тайлер, «и забираем Амарета с собой. Когда мы отойдем подальше, если никто нас не будет преследовать, я отпущу его, даю слово. Однако если кто-то пойдет за нами, хоть один человек выйдет из здания». Они втроем направились к дверям неуклюжей процессии. Впереди Амарет, подталкиваемый Тайлером, не выпускавшим из рук гранату. За ней Маркс, которая боялась, что кто-то не поверит в этот блеф и попробует остановить их. Но сильнее всего она боялась, что Тайлер не блефует. Девушка не знала, каких безумцев боится больше, остающихся в храме или решивших выйти, сжалившихся над прежним вождем или требующих его смерти. Если кто-то и думал помешать им, то был остановлен самим первосвященником, — Делайте, что они говорят, — велела Морет. — Боги о них позаботятся, им некуда бежать. — Нам и не надо бежать, — возразил Тайлер. — Надо всего лишь найти место, где можно спрятаться. Там дождемся, пока доблестные армии императора разгромят твоих так называемых богов. Они были уже снаружи. Надсмотрщики и жрецы столпились в дверях, но не переходили порог. И Арекс начала надеяться, что безумный план Тайлера сработает. Подталкивая пленника вниз по мраморным ступеням, Тайлер на миг потерял равновесие, и Аморет воспользовался моментом. Он выскользнул из его хватки и ударил по запястью Тайлера. Граната выпала и подпрыгнула раз, другой, третий и четвертый. Лишь когда она закатилась в сточную канаву, Арек смогла снова думать и двигаться. Тайлер, сцепившись в схватке с Амаретом, крикнул ей, чтобы она подобрала гранату. На нее набросились надзиратели, прижали к земле. Арек стянула руку изо всех сил, но до гранаты ей не недоставало несколько сантиметров. Тем временем Тайлер исчез под грудой навалившихся на него тел. Амарет с достоинством выбрался из толпы, поправляя маску череп. Они проиграли, все было кончено. Арекс попыталась подняться, но смогла лишь встать на колени. Вокруг нее собралась торжествующая толпа. Ей вывернули руки за спину, исковали прокторскими наручниками. То же сделали и с Тайлером. Толпа ревела, требуя их крови, но затихла когда приблизился Амарет, велев принести лаз-пистолет, оставленный в храме. Нервничающий надзиратель спросил, что теперь делать с гранатой, и Амарет велел взорвать ее подальше от храмовых стен. Судя по лицу надзирателя, тот понятия не имел, как это сделать. «Делай со мной что хочешь», — прохрипел Тайлер, «но если в тебе осталась хоть капля человечности, пожалей, Аракс, она не замешана в том, что я затеял». «Если она и следовала за мной, то лишь потому, что мы с ней обручены!» Сердце девушки дрогнуло, когда она это услышала. Хотя это была всего лишь отчаянная ложь, она чувствовала, что предает Гюнтера, не опровергая ее. «Не беспокойся!» — ответил жрец. Хотя его лицо скрывалось под маской, Арекс четко расслышала самодовольство в его голосе. «Девушка не умрет!» По крайней мере, не сейчас, не от моих рук. Когда я последний раз говорил с железными богами час назад, они ясно выразились относительно судьбы леди Хенрик». Услужливый надзиратель подал Амарету пистолет, и жрец приставил его к виску Тайлера. Тот закрыл глаза и приготовился к смерти, но первосвященник вдруг опустил оружие. «Значит, вы обручены!» — повторил он. — Тогда мы вдвойне счастливы. Нам посланы сразу двое из выродившегося рода поверженного губернатора. Я отдам вас обоих на суд железных богов. Словам вождя сопутствовал мощный взрыв за стенами с холлой. Похоже, надсмотрщики вправду не умел обращаться с гранатами. Аракс, однако, не обратила на это внимания слишком погруженная в свои страхи. С одной стороны, своей ложью Тайлер купил им немного времени и не позволил разделить их, за что она была благодарна. С другой стороны, она боялась, что вскоре их ждет куда более страшная смерть. Амарет вызвал грузовик, что лишний раз подчеркнуло его растущее влияние. Арекс и Тайлер, скованных наручниками и окруженных со всех сторон прислужниками в изумрудных мантиях, посадили в кузов. Высший храм был недалеко. Тайлер смог сбегать туда и обратно за одно утро, но Аморет теперь желал путешествовать с помпой. Арекс впервые увидела пирамиду, когда та показалась по ту сторону эстакады. Её отполированная стена заслоняла собой проём Между двумя одинокими башнями И, казалось, вытягивала всю надежду и свет из мира Даже Амарет не мог заставить лифты работать без энергии Так что им пришлось долго спускаться по лестнице Сквозь хаб -блоки. Сохранять равновесие, когда у тебя скованы руки Совсем нелегко Так что Арекс несколько раз оступалась Однажды упала, сбив четырех жрецов будто в домино Каждый раз они проклинали ее и угрожали, или просто злорадствовали о ее судьбе в руках железных богов. Тайлер тут же бросался на ее защиту, но сама она ни разу не постояла за себя. Они пробирались по нечистотам подулья, улья. Арекс вспомнила, как совсем недавно с замиранием сердца перегибалась через перила эстакады и смотрела вниз, на этот чужой мир. Тогда она мечтала увидеть его вблизи. Кто знал, что ее мечты сбудутся подобным образом? Она заметила розовые глаза мутантов, прячущихся в тенях, но те не делали попыток подойти. Возможно, их пугали железная маска и скипетра Морета. Кажется, теперь они тоже знали, кто их хозяин. «Арекс!» увидела множество мутантов и несколько людей, работавших в развалинах. Арекс не знала, как ей относиться к ним, с презрением или жалостью. Размышляя над этим вопросом, она чуть не столкнулась с чудовищем из ночных кошмаров. Отпрянув в ужасе, она затаила дыхание. Раньше она видела этих кадавров лишь издали. Ее парализовал взгляд зеленых глаз лампочек, горевших в глазницах бесчувственного железного черепа обращенного к ней на плече у чудовища болталось оружие и монстру ничего не стоило испепелить всю процессию арекс почувствовала как ее душа замерла при виде этого воплощения самой смерти она попыталась отодвинуться но прислужники амарета не позволили ей однако существо видимо Не нашло в ней ничего интересного. Отвернулась и зашагала себе дальше. Жрецы раболепно расступились перед ним. «Последний шанс отступиться, Амарет!» — пробормотал Тайлер, когда они приблизились к цели. В зеленом свете, изливавшемся изнутра пирамиды, двигались другие металлические кадавры. Некоторые катили тележки с обломками. Они работали в жуткой тишине, и невозможно было понять, с какой целью они трудятся. «Ты думаешь, что они скажут спасибо за то, что ты привел нас к ним?» Продолжал Тайлер. «Похлопают по плечу и сделают любимой зверушкой. Ты для них не больше, чем надоедливый человечишка, Морет. Насекомое, жужжащее над ухом. Если они обратят на тебя внимание, то лишь для того, чтобы прихлопнуть». Верховный жрец продолжал упрямо идти вперед. Ни он, ни его прислужники не отвечали пленнику. Возможно, им просто нечем было ответить на его выпады. Наконец, Амарет остановился у небольшой группы кадавров. Жрецы, столпившиеся за ним, вытолкнули Тайлера и Аракс. Амарет ждал, пока его заметят. Когда этого не произошло, и два железных бога прошли мимо него, не замечая. Он нетерпеливо прокашлялся. Когда и после этого они не обратили внимания на него, он разразился приготовленной заранее речью. «Мои владыки!» — начал он. «Имя моё Амарет! Я ваш первосвященник! Уверен, вы меня знаете!» Голос его звучал глухо, куда менее уверенно, чем обычно. Однако этого хватило, чтобы монстры обратили на него внимание. Часть из них бесшумно повернулась и уставилась на него. А Морет съежился под взглядами светящихся зеленым пустых глазниц. Словно внезапно осознав свою ничтожность, он снял маску, обнажив бледное, слишком человеческое лицо. Его черные волосы прилипли к голове от пота. «Я принес вам подношение сказал он. «Эти люди, мужчина и женщина» связаны с нашим, с бывшим губернатором этого мира. Его зовут Хенрик, и он дорожит их жизнями. И я думал, вы можете...» Он замолчал, ошеломленный безразличием своих богов. Потом обернулся и увидел, что его жрецы внимательно смотрят. И, как поняла Арекс, именно растущее разочарование на их лицах подстегнуло его. «Мы хотим, чтобы вы знали!» сказала Морет, что ваш голос услышан. Те, кто развязал войну против вас, кто воюет на стороне Хенрика, не имеют к нам отношения. Мы приветствуем вас в нашем мире и готовы служить. При этих словах жрец стал на колени, также поступили его жрецы. Арекс чуть не последовало их примеру, но осталось стоять рядом с гордо выпрямившимся Тайлером железные боги развернулись, не обращая никакого внимания и ушли, предоставив самозванцу первосвященнику и его последователям преклоняться перед пустотой. Прошла секунда, прежде чем амарет решился подняться и его сторонники нерешительно сделали то же самое. явно обескураженный он все-таки решил не отрекаться так просто от своего плана. он взял орак за руку, достал пистолет, и, помахав им перед лицом девушки, толкнул в сторону пирамиды. Девушка воспротивилась, но прислужники начали подгонять ее вперед дубинками. Когда она оказалась у входа, зеленый свет ослепил ее, вынудив зажмурить глаза. Ей хотелось взять Тайлера за руку, чтобы вновь опереться на его силу, но в наручниках сделать это было невозможно. «Помни!» — шепнул он ей. «Император!» «Решил, что ты должна жить! Мы должны продолжать бороться за него!» Внезапно железные боги обернулись, словно впервые заметив у себя чужаков, и окружили их. Один из них встал на пути Амарета, и тот в отчаянии взмолился. «Но вы не можете! Разве вы не слышали, что я сказал? Я ваш первосвященник! Я построил храм вашего имени! И теперь...» Я дарю вам средства к победе над вашими врагами. Почему вы не узнаете меня?» Существа не двигались. Он смотрел на них еще мгновение, потом сгорбился и попытался пройти между ними. Четверо ксеносов синхронно вскинули оружие и испепелили жреца выплеском изумрудной энергии. Там, где только что стояла Морет, теперь лишь вился дымок. «Арекс!» Ничуть не обрадовалась гибели врага и подтверждению правоты Тайлера. Ее только затошнило. Кто-то из прислужников Амарета упал на колени, вопя в страхе, и не ведая, за что на них прогневались железные боги и что надо сделать, чтобы задобрить их. Другие обратились в бегство. Некроны сначала быстро прикончили бегущих, в считанные секунды уложив четверых. Потом они обратили внимание на коленно жрецов и принялись за них. Арекс хотела тоже бежать, но Тайлер загородил ей путь. Она догадалась, куда он ее толкает, и в ужасе вскрикнула, но поняла, что другого пути нет. На них сейчас никто не смотрел, но такое положение продлится недолго. И все равно... Нигде поблизости нет другого укрытия. Она глубоко вздохнула, закрыла глаза и доверила спутнику вести себя. Когда они пересекли порог пирамиды, Аракс ощутила лишь леденящий холод, пробирающий до костей, и зеленый свет, проникающий даже сквозь закрытые веки. Глава восемнадцатая Начался дождь. Тяжелые холодные капли падали на щеки Гюнтера Соросена и стекали за ворот. Он стоял здесь, рядом с остальными бойцами взвода, целую вечность. Он прицеливался в разные выступы на поверхности скалы перед собой. Он был готов исполнить свой долг. Этот лазган ему вручили сегодня утром. Криговский вариант модели «Люций» более мощный, чем используемый в СПО, но, как следствие, более прожорливый. Его предупредили, что каждая из трех батарей рассчитана всего на 25 выстрелов. Тем не менее, Гюнтер переживал лишь из-за того, что ему до сих пор не выпало шанса применить оружие, почувствовать его. Ему сказали, что оружие одолжено в 103-м полку Крига и гвардейцы ожидают, что оно возвратится. «Когда поймешь, что пришел твой последний час?» — сказал квартирмейстер солдату 1419. «Когда заглянешь в дуло гаусс-пушки, ты должен успеть спасти эту вещь, отшвырнув ее от себя как можно дальше». Чтобы погрузить всех, машин не хватало, поэтому двум тысячам пехотинцев пришлось пешком спускаться с холма, на котором стоял космопорт по ведущей в город дороге. По бокам от колонны собрались беженцы, некоторые подбадривали солдат, другие плакали, но все они возлагали свои надежды на новобранцев в плохо подогнанной форме. Гюнтер слышал ворчание однополчан на то, что им не дали отдохнуть и подготовиться к первой боевой вылазке. Сам он прошлой ночью спал крепко и, без и был готов настолько, Насколько это возможно? Да и отдых для него теперь Стал лишь неприятным временем для раздумий Западный край города Скрылся за грудой развалин Достигавший той же высоты Что и прежняя городская стена Перед ней расчистили большой плацдарм Где все утро собирались солдаты Гюнтер восхищался четкостью гвардейцев Корпуса смерти пребывающих с юга и севера Ему стало стыдно за свою выучку в сравнении с ними. Он решил не задавать лишних вопросов, но ему стало интересно, почему большинство солдат СПО построились перед Криговцами. Совсем не так он представлял себе этот день. На ранних этапах воинской подготовки он представлял себе рискованную спасательную операцию. В ходе неё он спасал Аракс из лап кронов. Сейчас же мечты приходилось пересмотреть потому что Костелин не взял его с собой, а затем и вовсе перестал выходить на связь. Говорили, что имперские силы превосходят противника численностью, так что даже убив одного Некрона, можно внести свой вклад в победу. От солдата требовалось не так уж много, однако сейчас с Люцием в руках Гюнтер чувствовал, что способен на большее. Над рядами Некронов, вне досягаемости их огня, Кружило несколько флайеров. Вдруг они развернулись и полетели к космопорту, а лейтенант СПО позади Гюнтера закричал «Взвод М! Они уже здесь! Первый ряд на колено!» Такой же приказ раздался на правом и левом флангах. Три сотни солдат припали на колено и вскинули оружие. Гюнтер тоже поднял лазган, хотя понимал, что сможет прицелиться во врага, когда падут первые четыре ряда. «Помните инструктаж», — велел лейтенант, — «удерживайте рубеж во что бы то ни стало. Кто может, переведите лазганы в режим автоматического огня и покажите ксеносам, на что вы способны. Даже если не крон упал, продолжайте стрелять в него». Я получил сообщение от генерал-губернатора. Он благодарен нам за принесенную жертву и призывает благословение императора на всех нас. Как только лейтенант закончил речь, груда камней содрогнулась из-за стрельбы с другой стороны. Из-за рядов имперских сил раздались артиллерийские залпы, это вступили в бой тяжелые орудия Корпуса Смерти. Снаряды-сотрясатель пролетали над гигантским завалом в поисках целей. Но враг не собирался ждать, когда его прихлопнет артиллерия. Некроны-призраки легко просачивались сквозь скалы равно как через сплошной огонь первых двух рядов СПО. Солдат готовили к встрече с этим кошмаром, но в действительности это для многих оказалось слишком. Слева от Гюнтера большая часть взвода Н пришла в смятение. Услышав выстрелы позади, он обернулся и увидал упырей в человеческой коже посреди рядов корпуса смерти. Гвардейцы, конечно же, предвидели такое развитие событий и теперь пригваждали врагов к земле лучами халганов, не давая им пустить в ход лезвия. Гюнтер вспомнил свою первую встречу с упырями в бесконечную ночь в другой жизни. Вспомнил, как испугался тогда. Теперь же он чувствовал только ненависть. Положение впереди Соросена казалось менее обнадеживающим. Те, кто собрался бежать, или были приведены в чувство окриками сержантов, или просто осознали, что бежать некуда, и значит придется защищаться. Воздух осветился лучами множества лазганов, но, увы, призраком они не причиняли никакого вреда. К счастью, гренадеры корпуса смерти заняли снайперские позиции, поскольку небольшие отвалы позволяли им вести ответный огонь с высоты над головами пехоты. Малтаганы изрыгали один залп за другим. Хотя некоторые призраки и оставались невредимы, многие были уничтожены. Однако на их сородичей это не произвело ни малейшего впечатления. Они неумолимо прорубали себе путь в рядах пехоты. И много раньше, чем ожидал Гюнтер, ряд перед ним опустился на колено. Пришло его время вступать в бой. Правда, его Криговский Лазган не мог стрелять очередями. «Если хорошо прицелиться, одного выстрела вполне хватит», — говорил ему квартирмейстер. «Нет смысла расходовать заряд попусту». Конечно, Гюнтер попал не с первого раза и даже не со второго, но третий выстрел почти поразил врага. Четвертый и пятый оказались еще эффективнее но он все равно потерял несколько драгоценных секунд. Прямо перед ним возник некрон, и Гюнтер решил, что настал его черед, а он даже не успел прицелиться. Но враг напал на солдата, опустившегося на колено. Боец ударил штыком лазгана, пытаясь оттолкнуть противника, и тот и вправду поддался, но успел сорвать кожу с лица гвардейца. Тот вскинул руки, рефлекторно хватаясь за лицо, и тут же их одернул, отшатнулся назад, и на одну ужасающую секунду взгляд его нашел глаза Гюнтера. Этот взгляд был полон беспримесного ужаса, белее в окружении красных мышц и сухожилий. Обуреваемый яростью, Гюнтер мстительно пустил очередь в направлении отступавшего призрака последние два выстрела не прошли мимо и гюнтер уже начал впадать в отчаяние глядя как заряды проходят сквозь нематериальную цель лейтенант снова прорычал приказ и гюнтер к своему удивлению понял что это был приказ его ряду теперь переднему его время почти истекло а он еще не убил даже одного врага на что он так надеялся гюнтер с усилием отогнал мысль о бойцах которые умерли ради той же цели, так и не исполнив ее, и о том, что это значит для исхода боя. Этим утром только что сформированный пол Гюнтера выслушал две речи. Вторая, произнесенная полковником Брауном в присутствии губернатора Хенрика, представляла собой волнующее выступление о чести, славе и преданности императору. Первая. Сказанное строевыми инструкторами Крига напоминало о смерти. Даже тогда Гюнтер не знал, какая из них была честнее. Призрак приближался, и Гюнтер сосредоточился на прицеливании, позволив гадкой твари заполнить весь прицел, не поддаваясь на искушение поспешить. Один, хорошо нацеленный выстрел. Выстрел попал в глазницу, погасив сияющий в ней зеленый свет, и голова создания беспомощно завертелась вокруг оси. Первая кровь, если можно так выразиться применительно к этим, бескровным ксеносам. первая бесспорное убийство. В этот момент Гюнтер мог вскочить на ноги и завопить от радости, мог умереть с улыбкой на лице, если бы кто-то не схватил его за лодыжку. Он не стал смотреть вниз, в умоляющие глаза солдата с содранным лицом, еще живого и испытывающего невыносимую боль. Сохранившаяся частица старого Гюнтера, оставшаяся в нем сострадание, пробудилась внутри. Он был готов дать несчастному то, чего тот так явно жаждал, быструю смерть от выстрела в голову. Но голос Криговского инструктора в голове отсчитал его за то, что он не смотрит на врага и собирается зря потратить боеприпас. По крайней мере, в первой части сержант был прав. Центральная часть завала взорвалась, так что его верхняя кромка обрушилась вниз. Огромная волна камней погребла под собой тела мертвых однополчан Гюнтера и теперь собиралась подмять его самого. Следующее, что он помнил, как ползет на животе, а голова болит, но он не понимал, почему. Он попытался подняться, и кровь брызнула на тыльную сторону кисти. Он подумал, что его задел обломок скалы, и он на мгновение потерял сознание. «Из всех способов умереть!» «Не так», — подумал Юнтер. Поэтому он попытался приподняться на четвереньки, но вновь припал к земле, когда воздух над ним прорезали лучи потом осторожно поднял голову пристально вгляделся в пелену дождя только теперь он смог разглядеть с чем на самом деле столкнулись войска империума на ироне тета пехоту некронов гилтер встречал раньше и даже при малой численности они были страшным противником теперь же навстречу ему шли сотни тысячи созданий и при их одинаковых Ничего не выражающих масок, сердце замирало в груди. Долиноствольное оружие некронов изрыгало зеленые молнии одну за другой, и ряды солдат Империума превращались в пепел. Но пехота оказалась не самой страшной частью вражеских войск. Позади неё маячили силуэты в три человеческих роста, несшие двуствольные орудия, изрыгавшие изумрудные лучи над головами пехотинцев. По флангам этих чудовищ находились некроны, измененные подобно призракам. Нижние половины их тел отсутствовали, а верхние были прикреплены к парящим бронированным скиммерам. Правая рука каждой твари была заменена огромными гаусс-пушками. Вместо правой половины черепа — приборы наведения. Завершали кошмарную картину. Танки некронов. Инструкторы предупреждали гюнтер о них и о том чудовищном уроне, который они способны нанести. Возвышаясь над землей, они походили на пирамиды из темно-зеленого железа, из колдовского металла, по слухам, способного заращивать любую пробоину, как и сами некроны. На их боках проступали золотые, нечестивые символы, а внутри башен колокотало зеленое свечение. пока что Все это многочисленное оружие молчало, но Гюнтер чувствовал, что когда оно заговорит, ему следует оказаться подальше. Но сейчас он оказался в западне, зажатый между упырями, размахивающими когтями и извергающими молнией пехотимцами. На мгновение ему даже показалось, что Надежда мертва, и армию Некронов ничто не остановит. Он недооценивал, корпус смерти Крига.